Вслед за воющей ракетой, ушедшей в звездное, с назревающим полярным сиянием неба, включилось полное освещение улиц. Затем одновременно вспыхнули некоторые окна в домах, и наконец, полыхнул заревом стеклянный купол, создавая впечатление восходящего среди ночи солнца. Академик отлично помнил расположение переулков, всех ходов и выходов через дворы, и потому бежал за дамек к недостроенному цирку, оставив преследователей на освещённых улицах. Через несколько минут Они потеряли его. Однако по радиальным улицам от центра во все стороны понеслись машины с громкоговорящими установками, и в уши поползли вкрадчиво-повелительные голоса, повторяющие одно и то же. Бежать нельзя. Это бессмысленно. Ты погибнешь. Выйди и назови свой номер. Неподалёку от цирка насадный вдруг подумал, что если его засекут, то можно выдать место, где стоит вертолёт, и резко свернув в сторону, нарезал по пустым дворам и переулкам большой круг. И только убедившись в отсутствии погони, махнул через строительный забор и оказался перед круглыми, башнеобразными стенами цирка. Попасть внутрь можно было лишь с одной стороны, с парадного, выходящего на освещённую улицу. А в это время от окраин к центру Началось прочёсывание дворов. Повсюду мелькали люди с ружьями. Несколько человек заскочили на стройплощадку, и академик спрятался за поддоном с кирпичом, провожая их стволом автомата. Внезапно он понял, что если они приблизятся к нему и заметят, будет стрелять не раздумывая. Будет стрелять в людей, делать то, чего никогда и в мыслях не допускал, будучи самоуглублённым рафинированным интеллигентом. Сейчас же волна неведомого яростного гнева, вызванная погоней и замешанная на обиде, всколыхнула дремлющий воинский дух. Внутренне он даже не противился ему, тихо изумлялся тому, как твёрдо и легко лежит оружие в руках, как острый глаз держит в прорезе прицела идущего впереди человека, и холодный, равнодушный палец уже подтягивает спусковой крючок до конца холостого хода. Между тем, две тёмные фигуры с ружьями пробирались по нетронутому снегу, искали его следы и уверенно двигались к синеющей глубокой борозде, оставленной академиком. А он ждал лишь мгновения, когда они заметят её, сблизятся и остановятся, чтобы свалить их одной очередью. Но странное дело. Передний, походя перешагнул его следы и полез дальше, к парадному, мимо поддонов. Второй, правда, на миг остановился, повёл стволом ружья и побежал догонять первого. Насадный вышел из укрытия, по-прежнему держа на прицеле теперь уже спины уходящих преследователей и чувствуя разочарование. А те ещё раз пересекли его след, выходящие из здания цирка. Заглянули в тёмный провал дверного проёма парадного, откуда был виден утонувший по брюхо в рыхлом снегу вертолёт, и выбрались со стройплощадки на расчищенный тротуар. Обескураженный их поведением, академик встал в проломе забора и увидел, что вооружённые люди стекаются к центру со всех сторон города. Зачистка, похоже, окончилась. И когда они сгрудились Возле освещенной изнутри сферы насадный услышал негромкий, но вездесущий звук, напоминающий зуммер телефона. Вместе с ним на сей раз вспыхнули все окна близ лежащих домов. Дремлющий под снегами город ожил, встряхнулся, и началось странное механическое шевеление. Отовсюду на площадь бежали группы людей, одеваясь на ходу и перекликаясь. как вспогнутые галки. Все бежали на площадь к гордейшему куполу, и там выстраивались в длинные шеренги, соблюдая некую закономерность, будто занимали свои ячейки. Не было ни суматохи, ни суеты, обычной для подобной тревоги. Во всём чувствовалась привычка, особая тренировка и знание своих функций. Через считанные минуты всё население города оказалось на площади. и теперь сам купол и прилегающая к нему территория напоминали гигантский, потревоженный муравейник. Пылающая огненная сфера, опоясанная многими рядами людей, освещала их лица, длинные тени бесконечно и ритмично шевелились на снегу в такт странным, танцующим покачиванием шеренг, и возникало чувство, будто совершается некое древнее ритуальное действо. Зрелище было настолько неестественным и впечатляющим, что академик ощутил знобящее одыревение. Голос Дарзы спиной вернул его в реальность. "Я предупреждала, не выходи в одиночку, ни шагу без меня". Насадный промолчал, скрывая вздох облегчения, и она поняла его состояние, нашла руку в длинноватом рукаве оленьей малицы. На площади началась перекличка. Десятки голосов одновременно бубнили номера, и эта месива звуков походила на птичий базар и лишь дополняла апокалипсическую картину. «Пойдем в вертолет», — Дара потянула за руку. «Не надо заглядывать в будущее». Он послушно вернулся в недостроенный цирк, забрался в кабину, Однако влезать в тесный, связывающий по рукам и ногам спальный мешок отказался, и уже не выпускал из рук автомата. Вертолёт выстал, на стёклах нарисовались виньетки морозных узоров, и ограниченный стенами мир смотрелся невинно и даже романтично, как новогодняя сказка. И звуки сюда не проникали, слышалось лишь лёгкое дыхание спящей дары. и мерные щелчки электронных часов на панели. Насадный боялся потревожить сон. От всякого движения она тотчас же открывала глаза и потому до утра просидел в одной позе, так что затекли ноги и спина. В десятом часу на короткое время наступил сумеречный рассвет. Дара проснулась с улыбкой и, вскинув руки, произнесла торжественно «Ура!». Она отёрла ладонями лицо, словно умылась светом. Глаза её засияли, взгляд стал пронзительным и острым. "Чему ты радуешься?" хмуро спросил он, разминая ноги в восходу солнца и настоящему. Она словно не помнила ночной тревоги и своих слов о будущем. В этот миг ему хотелось стереть остроблему с лица земли. "Нам пора, пора!" Дара выпросталась из спального мешка. Может, подождём темноты, пробурчал академик. За нами правда засмеялась она, что нам бояться света. Ступай вперёд, и всё время думая обо мне, я буду за твоей спиной, как тень. Мороз был не сильный, градусов 20. Снег под ногами скрипел везгливо и громко на стылых улицах. Насадный пошёл тем же путём, что и ночью. Вокруг него и вдали, будто он и в самом деле, находясь в прошлом, смотрел в будущее, шевелился, жил и дышал иной, параллельный мир. Изпуская клубы пара, шагали выстроенные по военному люди, отдельно в белых одеяниях и отдельно в чёрных. Мылкали руки в яростной отмашке, и было не понять, где мужчины и женщины, у всех целью стремлённые и даже одухотворенные лица, и тут же тарахтели снегоуборочные машины, медленно ползли тяжелые грузовики, встречались и одиночные прохожие, но все это проносилось мимо, не касаясь автономного, независимого пространства насадного и Дары. И так же, как ночью, его опять потянуло к куполу, за стеклами которого чудилась тропическая зелень. Дара ему не препятствовала, Незримо двигалась позади, и время от времени, когда академик отвлекался, говорила негромко и сдержанно. Не забывай меня, думай обо мне, меньше смотри по сторонам. От ночного действа на площади остались лишь глубоко вытоптанные сферические цепочки следов, бесформенные отпечатки обуви, но даже и они навевали чувство неестественности и полной бессмысленности происходящего. От купола академик повернул к горбатому мосту через речной каньон и тут же увидел человека в белом, шагающего навстречу. То, что в темноте показалось маскировочным халатом, на самом деле было рясой или длинным суконным балахоном, одежда непрактичной, странной и, скорее всего, тоже ритуальной, если вспомнить, что город теперь населяли белые братия. Насадный замедлил шаг, машинально положил руку на автомат у бедра, но встречных не заметил. Целюстреблённо прошествовал на расстоянии вытянутой руки, и в последний миг академику показалось что-то знакомое в его лице. Белое сукно покрывало лоб, и в ликом и внезапным порывом Насадный резко развернулся, догнал прохожего и стёрнул капюшон. Думай чуть запаздал и крикнула Дара, поскольку академик был уже замечен прохожим, который отшатнулся в сторону и вскинул руку, словно защиняясь от удара. Журналист спросил насадный: "А парень?" Он видел, как зрачки крупных глаз журналиста сузились до едва заметных точек, затем расширились, словно наступила полная тьма. "Да, а парень Сергея Парин?" забормотал белый брат: "Моя фамилия. Ну, а меня узнал?" "Нет." "Идём." Дара потянула его вперёд. "Оставь, пусть идёт. Видишь, он напуганный от страха не вменяем. Ничего, сейчас придёт в себя. Насадный резко высвободил руку и вспомнит, обязательно вспомнит. Ты же искал страну счастья, родину человечества. А где оказался? Где?" Что-то наподобие судороги пробежала по лицу журналиста. «А где я?» «Это тебе лучше знать!» А парень осмотрелся, и глаза его приобрели осознанное выражение, и гримаса страха сползла с лица, осталась лишь мертвенная бледность. Голос тотчас же приобрел начальственную жесткость. «В чем дело? Назови номер!» Было воинственное, Неуправляемое желание полоснуть его очередь в упор, но палец никак не мог сдвинуть тугой предохранитель. Дара возложила руки на плечи. Не спеши, Варга. Вспомнил, вдруг воскликнула парень. Ты, академик Насадный. Однако светлая вспышка в его глазах медленно угасла, словно догоревшая и ожёгшие пальцы спичка. Дара заметила это первой. «Нельзя оставаться здесь. Не могу прикрыть тебя. Он мешает!» Насадный схватил журналиста за рукав и с силой потащил его через улицу к заброшенному драм-театру. И там, почти силой затолкав за постамент скульптуры, некогда навязанной городу, баба с трубой, олицетворяющая музу, прижал к гранитной плите стволом автомата. «Нашел страну счастья! Отвечай быстро!» А парень окончательно пришел в себя, рассеявшийся страх привел в норму кошачьи зрачки, и в голосе послышалась убежденная жесткость. «Ты теоретик. Ты ничего не смыслишь в практике. Я нашел беловодья. Да, именно здесь, там, где ты указал. Указал, но не узнал земли обетованной. Так бывает». Морисей тоже ошибался, и потому я преклоняюсь перед твоим гением, но часто пути водители сами бывают слепы, это нормально. И всё это ты называешь страной счастья, такой участи достоин русский народ. Понимаю тебя, все теоретики, идеалисты, но иди, пиши другую. Какая ещё участь ждёт народ, предавший собственную мать? надругавшись над отцами своими, государями, над своим богом великий он, а в чём его величие? могучий, где его сила? русский народ уже 100 лет кричит одно слово: "дай! дай свободы, будто её мало было, дай хлеба, дай счастья! мой народ тяжело болен и немощен. он нуждается в немедленной реанимации. Или реабилитации в палате номер шесть. А как его снова поднять на ноги? Лозунгами? Призывами и нищенскими подачками? Он еще глубже погрязнет в воровстве, неверии и скверне. Да, я нашел страну счастья. Впрочем, не страну, горнила для очищения. Ад, если хочешь». Пусть его братья беленькие проведут через тернии, пусть ускорит процесс обмена веществ, чтобы катарсис не растянулся ещё на целый век. Негуманно, да? Непатриотично, знаешь? Академик, я устал хлопать крыльями на земле. Ноги увязли, летательные мышцы атрофировались, как у страуса, но не хочу прятать голову в песок. Ты думаешь, Унижение можно пробудить благородство, помедлив, спросил насадный. А чем ещё? Если народ наш постигает истины только морды об лавку, или когда дадут сапожной лапы по голове, он предрасположен к унижению. Пусть унизится ниже дна, в грязи захлебнётся. Мне не жалко. Пусть останутся непотопляемые. Жестоко? А приятно смотреть на присмыкающихся. Не передёргивает от омерзения. Он схватил горсть снега, запихал в рот, утолил жажду. Я знаю, ты строил этот город как город будущего, всё рассчитал, предусмотрел, наполнил содержанием, воспитывающим благородство. Но зря старался, академик. Добрая четверть населения, люди, которые работали с тобой, И ты ещё встретишь здесь много знакомых, о тебе рассказывают легенды, идеализируют прошлое, но ты не обольщайся. Люди всегда склонны поклоняться вчерашнему дню и смотреть в будущее, но довольно. Надо жить настоящим, пока оно прекрасно. Печальная картина. Что ты хотел увидеть? Восход солнца, светлое будущее. «Хотел узнать, как ты оказался в белых братьях, как в саван этот обрядился». «Не просто так пришел». Журналист натянул капюшон, Хивус обжигал щеки, пока сам не убедился. Тот же путь прошли и братья беленькие, методом проб и ошибок. Они создали идеальные условия для русского человека — предусмотрели все национальные особенности, манеры поведения, воззрение на мир и природу, склонность к общинной жизни, пожалуйста, болезненное чувство справедливости, тут никого не обидит. Учти но даже желание смеяться над самим собой, есть и пряник, есть и кнут. Да, нашему народу нужен кнут. Согласен? Тяжёлый, липкий, семихвостый чтобы выбить страптивость и безумие. И концлагерь с вооружённой охраной, добавил академик, отводя глаза и пытаясь сдвинуть тугое предохранитель. А я тебе поверил, принял без добра, но поверил. Ты же не знаешь местных порядков, воскликнул опарин. Это вовсе не лагерь, и охрана вооружена символически, здесь не убивают. Стреляют не пулями, а специальными капсулами. Боеприпасы закупили в Америке, в национальном зоопарке. Они совершенно безвредны». «Замечательно», — одобрил насадный гуманно. «Здесь люди обретают настоящее счастье», — вдохновился тот. «Мы живем в странном заблуждении, в вечном заблуждении. Мы стремимся к беловодью, и когда находим его, не узнаем. Мы никогда не испытываем текущего...» сегодняшнего счастья мы ложно сориентированы на будущее нам кажется свет впереди и бежим от фонаря к фонарю пока не погружаемся в полный мрак и лишь тогда обнаруживаем что жизнь прожита и прожита впустую в погоне за призраком нас отучили испытывать удовольствие мгновения и здесь человек находит всё больной здоровье нищий Богатство, обиженный, утешение. Останови кого хочешь. Спроси. Да, тут есть определённый закон, режим, правила общежития, а где их нет? На лучше чувствовать себя в лоне братства, чем погибать в одиночестве среди людей. Может ты, академик, знаешь другое средство, как облагородить и возродить нацию? Не знаю. сказал он, наконец-то справившись с предохранителем. Беловодье это мечта. Глаза парина засверкали, но реальны и достижимы, потому что создаётся человеком, человеческим сообществом, когда люди собираются вместе, чтобы стать счастливыми, а счастье быть не может если нет внутренних правил и законов, определенных норм поведения. Это как ритуальная молитва, церковное таинство, где нужно выполнить действия, не под властные уму. И выполнить их следует, не задумываясь и ни на мгновение не сомневаясь. Ты пришел со своим уставом в чужой монастырь. Я пришел в свой город. И с автоматом. Не убивай его. Вдруг вмешалась Дара. Посмотри. Он ведь блаженный. Здесь все блаженные. Оставить в живых под ними тревогу. Она вышла из-за спины академика, и журналист лишь сейчас увидел женщину, вжался в постамент, а секунду назад не боясь, встала, упёртов в живот. Не надо, попросил беззащитно. Не хочу. Дара подняла свою коровую руку. и легонько стукнула в лоб костяшкой указательного пальца. Глаза опарина полыхнули огнем, зрачки расширились, и взгляд тотчас угас. Каменная баба поднесла трубу к губам, и театральную площадь огласил низкий, смикшированный звук, напоминающий вздох облегчения. «Теперь ступай», — велела Дара, «и никогда не оглядывайся назад». Журналист открыл рот, силился что-то сказать, но лишь гримасничал, лишённый дара речи. С лестницы, ведущей к воротам катакомбного цеха, просматривались все подходы к нему, охраняемые двумя братьями в белых балахонах. Третий стоял у калитки, и все с ружьями на изготовку, вероятно, сухая. После ночной тревоги объявили усиленный режим несения службы. И идти под прикрытием дары и всё-таки видеть направленные на тебя стволы было неприятно, и от того жёстче и бескомпромисснее становились руки, сжимающие автомат. Думая обо мне, ещё раз предупредила спутница: "Почему ты теряю тебя?" Академик думал и спускался медленно, чтобы не потревожить снег на ступенях. Охранники и так слышали скрип, настороженно озирались и водили ружьями. На середине лестницы, там, откуда ночью ему пришлось бежать, Дара положила ему руку на плечо и остановила. Погоди. Ты как обо мне думаешь? Хорошо, сказал насадный. Нет, я не об этом. Ты думаешь неправильно. Нужно держать в сознании мой образ. Я и держу. Не смей думать обо мне как о женщине, сурово прошептала она в ухо, обжигая дыханием. Стараюсь. Не получается, признал он сквозь стиснутые зубы. Дараня ожитоно сдёрнула с него шапку, потом забралась холодной рукой под свитер и сняла с шеи талисман, зашитый в него монорайской солью. Так будет лучше. Спустившись вниз, насадный послушал через дверь что творится в штольне, и осторожно потянул ручку калитки. Отвлеченный Дар и охранник тем временем увидел что-то на горбатом мосту и закричал своим товарищам. «Глядите! Видели, нет? Да вот же вон!» Академик закрыл за Дар и калитку и осмотрелся. Сразу же от входа было включено дежурное освещение. На рельсах пустые вагонетки, знакомые стены, сводчатая кровля... Дащатый пешеходный настил и ни звука. Установка находилась в подвале штольни, в специальном замурованном боксе, замаскированном, по смыслу академика, тем, что поверх заделанного входа пролегали рельсы и этот деревянный тротуар. Академик пошёл по шпалам, доски под ногами обычно гремели, и вообще здесь любой звук многократно усиливался, как в храме с хорошей акустикой. Редкие фонари на стенах роняли овальные пятна света, и он шел по ним, как по солнечным зайчикам. В двадцать третьем пятне как раз и был залитый бетоном вход в бокс. Вступив на двадцать второго зайчика, насадный увидел, что впереди на его пути зияет большая дыра, обнесенная поручнями, и оттуда вырывается яркий поток света. Рядом на рельсах стояла вагонетка с мощным авиационным теплодувом, какими в зимнее время на севере разогревают самолётные двигатели. Он осторожно приблизился к краю свежевыдолбленной ямы, куда была спущена железная лестница, и заглянул вниз. Там кипела жизнь, доносился лёгкий шум электродвигателей, стук, звон, шурканье И неожиданно среди таких знакомых и привычных звуков экспериментального цеха послышался яростно весёлый забористый мат с явным украинским акцентом. Так умел ругаться один человек Томский учёный Ковальчук. Журналист оказался прав: остроблема, как страна счастья, стягивала заманивала, завлекала всех, кто ее искал. Это понятие «счастье» не имело ни ясных определений, ни философского обоснования. Однако каждый ребенок испытывал его, знал и ждал от рождения до глубокой старости. Все остальное было временным, проходящим, поскольку лишь ощущение чуда приносило чувство счастья. Два этих понятия в сознании человека — стягивались в одно целое и возбуждали неуёмную страсть к поиску те, кто испытывал подобный голод с особенной остротой, то есть самые несчастные, одновременно были счастливишеми людьми и это великое противоречие, единыжды поселившись в душе, творило истинные чудеса. Оно рождало землепроходцев, поэтов, великих полководцев и изобретателей. Ковальчук был в добром расположении духа, матерился весело, и создавалось впечатление, что он там один, хотя, если судить по движению и звукам, доносящимся снизу, в боксе работало несколько человек. Его бесшабашный азартный голос навевал давние воспоминания о раздольной, поистине творческой жизни в Заполярье, усыплял всякую осторожность и подмывал все иже час спуститься через пролом. обняться с тонским чудотворцем. На какое-то время Насадный снова почувствовал себя всесильным, за свои открытия и подвиги награждённым властью особыми, почти царскими полномочиями в городе будущего. Из-за секретности проводимых на Таймыре работ сюда не допускали не то, что участкового милиционера, а и любого представителя государственной власти. возложив все административные обязанности на академика. Остроблема — единственный город СССР, где никогда не существовало советской власти. Он уже закинул автомат за спину, чтобы спуститься по лестнице, но Дара сделала знак рукой и приложила палец к губам. «Тссссс». Он услышал шорох на железных ступенях и, и отошел к стене штольни. Через минуту над устьем пролома появился человек, который тянул за собой толстый на проволочной арматуре вентиляционный рукав из брезента. На вид ему было за шестьдесят, сухое лицо в рубленных морщинах, седой ежик от растающих волос и седые же пышные усы, настолько знакомые, что других таких просто не существовало во всей Арктике. Это был Стюарт Кошкин, только сильно постаревший и бы самому счастливому человеку на земле восьмидесятые едва ли исполнилось 30 лет. Он подсоединил рукав к теплодову и включил рубильник. Нарастающий гул заполнил всё пространство катакомб. "Ну как?" крикнул в пролом. Снизу, вместе со сверкающей в потоке света пылью, Да нёсся одобрительный мат Ковальчука. Удовлетворённый вентиляторщик отступил к вагонетке и наткнулся спиной на ствол автомата. "Не ори", приказал насадный. "Ты же Кошкин?" Бортпроводник он несколько картинно поднял руки вверх, затем осторожно обернулся и несколько секунд смотрел на академика глазами старчески размытыми и блеклыми. Был Кошкин. Академик отвёл автомат. А теперь кто? Номер 20709. Ну Но я тебя не узнаю. Червонец давал, чтоб кровь разогреть. В Латанском аэропорту. Кровь разогреть. Ну да, на коньяк. Сказал: "Спирт не могу пить, душу леденит". Верно. И до сих пор так, леденит. А ты потом чеченца убил? Кошкин медленно опустил руки и повернулся к насадному. «Было дело, но тебя все равно не помню». «Как здесь ты оказался?» Говорить приходилось громко из-за гула электродвигателя. Обыкновенно, как все. На зону вербовщики пришли, белые братья. Польстился на драмовщинку. А здорово я тогда эту чурку расколол. Кошкин проделал движение, будто резал кого-то ножом. «Красиво!» Потому что я был тогда слишком счастливым среди несчастных. Знаешь, в подобных случаях так стыдно бывает. Сколько там народу? перебил академик, указывая стволом вниз. Один. Он неожиданно воспрял, словно лишь сейчас рассмотрел перед собой чужого и вооружённого человека. Ты кто? С воли пришёл? Прилетел? Я понял. Но от кого ты? От власти или сам по себе? «Этот город построил я», — с гордостью проговорил академик. «И все, что здесь есть, сделано под моим руководством. На это наплевать. Главное, у тебя ствол есть». «Как это наплевать? Мой город. Забудь, дядя. Это был сон. Вся прошлая жизнь — сон. Сейчас это город будущего». «Внизу охрана есть?» «Нет, там только спец работает. Он всегда без охраны». Да и вообще тут мало. Белые братья давят на психику, делают ублюдков. А им охрана не нужна. Вот аэродром хорошо стерегут. Если ты меня знаешь, я же пилот. Ты тоже спец? Коль без охраны. Числивише из людей показал академику спину, на которой был пришит бубновой туз. Мишень для стрелков. Между прочим, светится в полной темноте. А как тут насчёт законов? Не действуют. Законы здесь свои, 21 века. Бывший Стюарт прислушался к голосу Ковальчука. Беглых стреляют капсулами, валят как зверей, а потом в наручниках привозят и лечат в местной психушке, но ну, уже таблетками кормят. От них через пару недель получается нормальный, счастливый гражданин будущего общества. Короче, подавляют волю. А ты, дядя, откуда здесь взялся? Реесовые самолёты не летают. На своём вертолёте прилетел. Кто опустит сюда на своём? Кошкин надступил к лестнице. Ты сам видел, как я щеченце на пику взял. На моих глазах всё и случилось. Только не на пику, на охотничий нож. Ты его купил у какого-то полярника. Верно? А что ещё видел? Ещё шар лопнул. Мальчик вырвался из руки и улетел под потолок. А там гвозди. Глаза у него блеснули и загорелись, словно к ним поднесли зажженную свечу. Шар помню. Значит, не врешь. А ты один здесь? Один. Врешь, я же чую. Он позирался, понюхал воздух. Будто еще кто-то. Женщина? Или мне уже чудится? Чудится, — успокоил академик. Должок за тобой, Кошкин. Мне бы тоже кровь разогреть. Он понял, улыбнулся открыто. Не выйдет. «Сухой закон, но достать можно». «Я не о том», — прервал насадный. «От работы, червонец». Тот взглянул на автомат, и глаза его помолодели. «Слушай, если ты не провокатор, мы можем с тобой. Да с одним стволом весь город захватим. Я все продумал. Сначала освободим общагу, ну, штрафной изолятор, выпустим бубновых тузов, а они уже давно пиковин наточили, и если пойдут гулять... «Фамилия спеца внизу. Ковальчук?» — спросил насадный. «Не знаю. Он 3-0-5. Какой-то агрегат собирает, вечный двигатель. Он давно здесь? Полгода. Ты его знаешь?» Он снова что-то заподозрил. «Позови сюда». «Сюда?» — изумился Кошкин. «Да он не пойдет. Он же с тремя нулями. С ними даже разговаривать нельзя». Шепни на ухо. Академик зовет. Тут недоверчиво пожал плечами, однако стал спускаться вниз. И два оглавой воскрылась, дара вернула насадному талисман, сказала забоченно: "Будь осторожнее с ним, не доверяй. Я его знаю, видел в деле, дерзкий парень. Здесь никому нельзя доверять. Ты знал другого человека". Ждать пришлось несколько тревожных, напряжённых минут. Ковальчук мог не выйти. дать сигнал охране, так что академик держал под прицелом не пролом замурованного бокса, а вход в катакомбы. Наконец задрожала стальная лестница, и над дырой медленно вырос с автор разряда. За ним поднимался Кошкин. «Где он?» — спросил Ковальчук, вертя головой. «В рот, пароход!» «Я здесь». Насадный выступил из-за укрытия, опуская ствол автомата. Ну, здорово были пропащей. Кажется, Ковальчук был рад встрече. По крайней мере, раскинул руки, словно обнять хотел, и не смутился даже при виде оружия. Академик, ну полный звездец. Откуда ты? Тот знаком подозвал Кошкина и велел запереть изнутри входные ворота в штольню, после чего вытащил лестницу из пролома и выключил теплодув. Вот теперь поговорим. Квальчук несколько увял. Нарочитая радость встречи медленно переросла в напряженные ожидания. Обзац. Не слабо для начала. Что ж ты не явился в орден получать? Высшую награду Родины. Не за награды работали, Святослав Людвигович. А тут тоже за светлое будущее или за белое? За бабки, академик. За хорошие бабки. Времена другие, мать их. Где ж тебя братья откопали-то? Всесоюзный розыск был, но награда так и не нашла героя. Плохо искали, — натянутого смехнулся Ковальчук. Братья беленькие так сразу нашли. Ты-то какими судьбами здесь? Приехал взглянуть на свое детище. С автоматом. Времена такие, мать их. Разряд смонтировал, в линию собрал. Осторожно признался он и запустил: "Ты там такого нагородил, а технической документации не оставил. Подбирай оптимальные режимы. Я помогу", серьёзно пообещал Насадный. "Хорошо, что в линию собрал, мне меньше работы". Ковальчук присел на край платформы с Теплодовым. "Ты же не за этим приехал, скорее наоборот, и хочешь, чтоб я тебе помог. Правильно?" Как соавтор Он посмотрел с сожалением, словно на больного с тяжелым и неотвратимым диагнозом. И рука поднимется. «Сейчас увидишь. Спускайся вниз». Академик сбросил лестницу в пролом. «Я за тобой». Томский чудотворец не двинулся с места, взглянув из-под лобья. «Я не принадлежу к этому полудурушному братству», — тяжело произнес он. «Вольно наемный, свободный художник. И не упертый, как они». — Тем более. Значит, все понимаешь. Он возбужденно вскочил, но тут же сел. В 87-м от нищеты я стал челночить. В Польшу ездил по чужим документам, сковородками и утюгами торговал, назад тряпье возил. Там на меня и вышли эти люди. В общем, не знаю, на кого работал, но за два года получил столько, что в 90-м купил замок в Чехии, 18-й век. В Штаты звали, не поехал, не нравится. Здесь хоть славяне живут. И сделал им примитивную хреновину, бурить шахтные стволы электроимпульсным способом. Никак не мог привыкнуть. Всё казалось дурныe деньги. А ты что, заработал, академик, за всю жизнь? Как оценили твой талант? По брекушками на грудь, памятником при жизни. Мы с тобой залезли в технологию будущего. Всё ещё пытался изобразить его академик. А как настоящее может использовать их в виде оружия? И как оценить? Ковальчук начал медленно вставать, и в этот миг Дара выступила из-за спины насадного. Не убеждай изгоя. Это бессмысленно, шагнула к нему и вскинула руку. Ты искал счастье? Я дам тебе счастье. Томский чудотворец попятился точно так же, как недавно журналист влип в стену штольни. Постой! Академик перехватил руку Дары. Он на самом деле гений. Нельзя лишать разума настоящего. Пусть он останется, чтобы служить Кощеем. Нет, я исполню свой рок, Варга. Она на миг заслонила Ковальчука, и когда отпрянула в сторону, перед носадным уже сидел счастливый, улыбающийся безумец. Утонувший по брюхо вертолёт никак не мог оторваться от земли. Вмёрзший в снег шасси держало крепко, но откапывать уже не оставалось времени. Белый непроглядный вихрь, поднятый винтами, заслонил и так серенький угасающий день. В это время на Таймыре уже не гасли яркие звёзды. Дара раскачивала машину на амортизаторах, давала превышенные обороты двигателя, опасно манипулируя ручкой шага газа, нарывило создать боковой крен, чтобы вырваться из плена. Вертолет оставался на месте, словно приросший к арене цирка. «Бью по колесам!» — крикнул академик. «Надо убрать давление в шинах!» «Давай! Сбавляю обороты!» Насадный приоткрыл дверцу и наугад расстрелял оба передних колеса, потом, свесившись левое и заднее, и когда перевел ствол к правому, вдруг увидел Кошкина, обхватившего стойку шасси. «Взлетай!» Нем морал бывший пилот и, уперевшись в снег, пытался оторвать машину. Полный газ или что-то другое. Но в тот миг ему почудились именно эти слова, счтенные из движения губ. Со всех сторон к недостроенному цирку неслись призрачные фигуры с ружьями. "Взлетай", повторил он команду, наклонясь к розовому уху Дары. "Полный газ". Она резко увеличила обороты, Но машина оставалась на месте, словно привязанная. Стрелка тахометра ушла в красный сектор. Несколько секунд вертолёт натужно тянулся вверх, словно вяша на лепучке муха, и в этот момент насадный ощутил подземный толчок, сколыхнувший астроблему. Машина оторвалась внезапно, прыгнув вверх на сотню метров, так что насадный ощутил на себе всю тяжесть космической перегрузки. Кровью налилось лицо, перекосило рот. И красные всполохи заплясали перед глазами. Но, оглянувшись на дару, он увидел её лицо. Она была неземная женщина, ибо не могла переносить её притяжение и перегрузок. Он увидел искажённый, размытый, обезображенный образ, и именно он накрепко запечатлелся в сознании. Через мгновение, когда машина прекратила стремительный взлёт, лик её снова засветился. Мы взлетели. Голос её был ещё искажённым в переговорном устройстве, но она уже полностью владела собой. Это взорвался первый блок перепускной камеры, крикнул он, хотя ларингофоны доносили собеседнику даже шёпот. Был подземный толчок. Машину встряхнуло с земли. Сделай круг. Сейчас будет ещё один взрыв. Придя в себя, Она как бы снова ощутила радость полёта и, наклонив вертолёт, начала делать разворот. Толчок оказался настолько сильным, что с крыш города сорвался снег, включилось полное уличное освещение, и вздымающимся шаром засиял купол в центре. Вероятно, там прозвучала тревога. По радиальным улицам со всех восьми сторон света к сияющей сфере, как и прошлой ночью, бежали люди, занимая свои места. Машина набрала высоту 200 м, и открылся светящийся круг над городом, охранный, переплетённый колючей проволокой, очерченный светом и следами от снегохода Буран. Тем временем в небе над головой начало разгораться полярное сияние, дополнительно освещая взбудораженный живой пятачок среди бесконечного белого безмолвия. Посмотри, что у нас на шасси, попросила Дара. Кажется, поднялись с угроб. Насадный открыл дверцу, щурясь от потока воздуха, свесился вниз и увидел спину с бубновым тузом. Кошкин сидел на шасси, обхватив стойку и вертел головой. Дотянуться до него было невозможно, да и опасно. Ветер буквально выдувал академика из кабины. Тогда он достал страховочный трос и метнул его в сторону Кошкина. Карабин ударил по спине. Цепляйся. Он повернул лицо против ветра, увидел насадного и будто бы усмеялся, или ветер так исказил его лицо. "Лечу", вроде бы крикнул он. "Я лечу!" В этот миг произошло непонятное. Звёзды изменили своё местоположение и полетели с земли. Одна, светящаяся ярко, как Венера, пронеслась так близко, что можно было дотянуться рукой. Что это, Дара, спросил он, включив СПУ. В наушниках слышались обрывки каких-то переговоров с землёй. Дара не отвечала. Тогда он втянул назад страховочный фал, закрыл дверцу и протиснулся к своему креслу. Лицо Дары, после перегрузки принявшее какое-то особенное, божественное свечение, показалось спокойным. Хотя она говорила что-то резкое, прижав ларингофон к горлу, он ничего не понял из радиообмена и сообразил, что дело плохо, когда увидел пролетающие рядом с кабиной светящиеся трассеры земли из района аэропорта, била зенитная установка. Белые братья закупали боеприпасы не только в национальном парке США. Дара выключила освещение и проблесковые маячки, Горели только приборы в салоне, и оттого земля стала светлее. Она завершила первый круг, ориентированный примерно по периметру города, и далее пошла с набором высоты. Шылка с аэродрома поливала из всех четырёх стволов, независимо от удаления, и всплески пламени прерывались лишь на короткий миг, когда меняли ленты с боеприпасами. Насадный ощутил в этой стрельбе отчаяние. Время отсчитывало последние минуты существования неотмеченного на карте города Астраблема и Белого братства его населяющего. Поразительно, у насадного даже не трепетала и не скорбела душа. Даро совершила полный разворот. Чего мы ждём? Не готов второй блок перепускной камеры, спокойно отозвался академик Идёт накопление концентрации газа и его ионизации. Я не разбираюсь в тонкостях технологий, был ответ. Но у нас расчётное количество топлива. Надо ждать. Я должен это увидеть. Что там на шасси? Человек. Кошкин. Завершая второй круг, вертолёт попал под прицельный обстрел, и две пули продырявили хвостовую часть вертолёта. В салон снова потянуло холодом. Дара взяла ручку на себя и потянула вверх, одновременно увеличивая радиус разворота. От взрыва второго блока над городом взвелась снежная пелена, и когда осела, Насадный рассмотрел спираль вокруг сферы, выстроенную из людей. Они качались, словно маятники, и длинные тени, видимые только сверху, расчёркивали город на множество трепещущих радиальных линий. «Можно ложиться на курс?» — спросила Дара. «Нет. Я обязан увидеть всё». Но на разряде было всего два блока. Они взорвались. Установки больше не существует. «Ещё немного», — попросил он. «Потерпи. В обрез запас горючего. Сколько времени нужно?» «Не знаю. Насадный не отрывался от стекла боковой дверцы, глядя на своё детище. Некогда было делать расчёты. Есть третья камера». Нет, третий, я видел разряд. Третья самбоксы штольня. Но у нас не хватит топлива, Варга. Он помолчал, взирая на опасные строчки трассирующих пуль, нажал тангенту, спросил хладнокровно: "Почему ты называешь меня этим именем, Варга? Потому что ты Варга, хранитель соли вечности. Это твой рок". Я подумал: "Нечто другое. что именно мне слышится иной смысл. Кажется, моя мать называла так отца в минуты нежности. "Не отвлекай меня", она уронила, а потом выровняла падающую машину и тем самым спасла от огня шилки. С аэродрома взлетел вертолёт, ты видел? Нет, сейчас увидишь. В тот же миг из непроглядного, расчерченного звёздами пространства Ударила очередь из крупнокалиберного пулемета. Пронизанный на вылет дюраль засвистел пробоинами. Дара резко уронила машину вниз и по косой стала уходить к земле. «Скоро!» — услышал он сдавленный голос. «Не знаю, не знаю! Уже семь минут в минусе! Еще один круг!» Она помедлила, сказала холодно и бесстрастно. «Нас атакует слева. Бей эллиминатор!» Насадный трижды ударил стволом автомата в выпуклый квадрат стекла, даже трещины не появилось. Бей!" крикнула она, забыв включить СПУ, прочитал по губам. Очередь вынесла лишь рваный лоскут триплекса. Свистящий гул в кабине заложил уши, показалось, крупные звёзды, захваченные вакуум, вытягиваются и кружатся в салоне. Ослеплённый ими Насадный ощипью перевернул спаренный магазин и передёрнул затвор слева по борту, полста метров. В тот миг он уже не разбирал, откуда звучит команда и кто отдаёт её. Звёздный косой ливень высветил туповатую кабину тяжёлой шестёрки, и академик не целясь, видимо, интуитивным чутьём, нажал спуск. Он не видел попадания, да и не мог видеть из-за яркой и долгой вспышки на конце ствола. Когда же затвор в последний раз толкнул руку и остался в закрытом положении, а стремительно мелькающие, слившиеся в Млечный Путь звезды прекратили свой бег из-за того, что Дара Круто переложила машину на другой бок, насадный услышал прежний жесткий голос. «Пришедшие из земли, да пусть уйдет в землю». Через несколько секунд над сумеречной, исчерченной неясными сполохами тундрой, полыхнула яркая и долгая вспышка. Огненный шар взметнулся вверх, осветив гигантский круг багровых снегов, и, чуть не достав вертолета, медленно истаял, рассыпался и угас, как новогодняя иллюминация. Академик сначала ослеп, и когда проморгался, увидел внизу правильный светящийся круг. разбиты на сегменты радиальными улицами, примыкавшими к сияющему куполу, как лучи к солнцу. Город еще оставался цел и невредим, сбитый с крыш снег, лишь четче обозначил его контуры и общий рисунок. «Расчетное количество топлива — минус 19 минут», — сухо прозвучало в шлемофоне. «Это минус 80 километров до конечного пункта». «У нас на шасси человек», — вспомнил насадный, — придётся втягивать его без посадки, на зависании уйдёт много топлива, но он замёрзнет за бортом 20 мороза. Она не ответила, увела машину за светящийся круг колючей проволоки и, не снижаясь, застопорили её в воздухе. Насадный открыл дверцу, скинул трап и, зацепившись за страховочный трос, осторожно выплыл на ступени. Поток воздуха бил сверху, и наравил сбросить вниз. Академик чувствовал себя космонавтом, вышедшим в открытый космос, настолько опасным и одновременно чарующим было пространство вне кабины. Он много раз видел островаблемы во всех ракурсах и при любом освещении. В июльскую полярную полночь она приобретала лунный, космический вид из-за длиннейших теней, роняемых на безлесную тундру. Но уже в сентябре Если смотреть с высоты птичьего полёта, город превращался в плоскую, невыразительную кляксу среди всхолминного ландшафта нетронутых, девственных ягельных полей с частыми вкраплениями крупных изумрудных озёр. В середине зимы, когда холод переваливал за 50, и всякий источник тепла превращался в столб тумана, прибавить к этому непроглядную полярную ночь с густой осыпью морозной иглы, нечастыми и высокими полотнищами северного сияния, недостойного поверхности тундры, звёздная раньа вообще исчезала из виду, размываясь в сумерках. Впрочем, как и в долгие сильные метели, и потому возникало обманчивое чувство, что выстроенный в заполярье город таинственен, многообразен в своих проявлениях и потому вечен. Ну, что там? Голос Даров в наушниках привёл в чувство. Ты достал человека. Он не отвечал, поскольку не мог оторвать руки от трапа, чтобы включить тангенту СПУ. Сполз ещё ниже, ощутил под ногами опору последней ступени и, утвердив три точки по законам скалолазов, только тогда потянулся рукой к бубновому тозу. Сначала показалось, что промахнулся и трогает рукой металл. Но когда приоткрыл глаза, Сквозь слёзы увидел лицо Кошкина и свою руку. Кошкин улыбался, даже обратившись к каменной глыбе, намертво приросшей к стойке шасси. «Минус -25 минут, не дотянем 100 км, предупредительно прозвучало в ушах. Понесу тебя на руках, также спокойно отозвался академик, включив СПУ. Не отвлекай, был приказ. Насадный заполз в кабину Закрыл дверцу и сел на полу входа. Откуда-то снизу била струя горячего воздуха и тут же таяла в выстевшем салоне. Однако обмороженное лицо заломило. Дарвидела, что он вернулся один и ничего не спрашивала. Двигаясь, словно закованный в скафандр, он вытащил из-под баков брезентовый чехол с двигателем, заткнул дыру в разбитом иллюминаторе. Потом забрался на место штурмана и, грея дыханием пальцы, стал смотреть за окно. В глазах ещё долго стояло улыбающееся лицо Кошкина, точь-в-точь -точь такое же, как в Атамкском аэропорту, когда он просил деньги на коньяк, чтобы разогреть кровь. "Заходим ещё на один круг", сообщила Дара, неожиданно ставшая щедрой на топливо. Странно, земли перестали стрелять. Что бы это значило? Академик не мог рассчитать, когда сработает последний, третий блок перепускной камеры разряда, поскольку он не был предусмотрен проектом. Однако существовал по вине гениального безумца Ковальчука. Изучая агрегаты установки, он вырезал отверстие в ионизаторе, чтобы посмотреть начинку, и это простейшее действие автоматически превратило космическое оружие в земное, точнее, в подземное. Выпущенная на волю смесь газов медленно заполняла бокс и весь катакомбный цех, и когда его соотношение достигнет критического значения, в третий раз автоматически сработает ионизатор. Едва освещённая штольня в начале должна просто засветиться, как гигантская неоновая лампа, затем набрать высочайшую, слепящую яркость, и тогда автоматически включится ГИН, генератор импульсных напряжений. Он ещё не знал, и никто в мире не знал, что произойдёт в Миг, когда искусственная молния, сорвавшийся с огромного медного шара разрядника, достанет другого, проделав путь в 4 м на перекор ионизированной внешней среде. Академик больше не отрывался от лобового стекла, поскольку дара почему-то уронила машину в пике и с высоты 700 м понеслась в центр города, на светящийся купол Он заметил момент включения гина, когда освещение периметра и улиц города сильно упало и почти спрятало землю от взора. Генератор набирал 10 миллионов вольт, накапливая их в конденсаторы. Дизель-электростанция была рассчитана на такое напряжение лишь при условии, если город будет полностью отключён от питания. Набор мощности тлился несколько секунд. После чего улицы осветились ещё ярче благодаря резкому скачку энергии, и первое, что увидел Насадный, тугая спираль людей вокруг сферы вдруг повалилась на землю, словно домино, выстроенное по кругу. Затем дрогнул и, обратившись в белый снег из дроблёного стекла, осыпался купол. Его металлическая основа в миг превратилась в чёрный остров, напоминающий грудную клетку выветренного в степи человеческого скелета. И только потом, распространяясь от центра к периферии, пошла волна вздымающегося снега. Она катилась вдаль, вширь и ввысь, так что скоро машина окуталась снежным вихрем, и город внизу исчез в исчерченный огненными всполохами густой грозовой туче. Насадный не видел его разрушения. и потому оставалось чувство, будто он еще жив, как остается навечно живым отец, которому ты не успел на похороны. Дара взяла ручку на себя и тянула, пока в небе вновь не показались звезды. В воздухе, и тем более под занавесами полярного сияния, было невозможно испытать силу подземного толчка. В Латанге не было сейсмостанций, И лишь в Усть-Тарии и фактории Новорыбное было зафиксировано землетрясение силой 4 балла, зазвенела посуда в шкафах, закачались лампочки, и кто-то споткнулся на ровном месте. Однако же, по расчетам, в эпицентре оно составляло выше 12-бальной оценки по шкале Рихтера.